Русская народная сказка «Зимовье зверей» Шел бык лесом, попадается ему навстречу баран «Куды, баран, идешь?» – спросил бык «А димы лето ищу», – говорит баран «Пойдем со мною» Вот пошли вместе Попадается ему навстречу свинья «Куды, свинья, идешь?» – спросил бык «А димы лето ищу?» – отвечает свинья «Иди с нами!» Пошли втроем дальше. Навстречу им попадается гусь. «Куды, гусь, идешь?» спросил бык. «А димы лет ищу», отвечает гусь. «Ну, иди за нами!» Вот гусь и пошел за ними. Идут, а навстречу им петух. «Куды, петух, идешь?» спросил бык. «А димы лет ищу», отвечает петух. «Иди за нами!» Вот идут они путем дорогою и разговаривают промеж себя. Как же, браться товарищи время приходит холодное, где тепла искать? Бык и сказывает, ну, давайте избу устроить, а то и впрям зимой позамерзнем. Баран говорит, у меня шума тепла, фиш какая шерсть, я и так прозимую. Свинья говорит, Ха, а по мне хоть какие морозы, я не боюсь. Зароюся в землю и без избы прозимую. Гусь говорит, а я сяду в середину ели. Одно крыло постелю, а другим оденуся. Меня никакой холод не возьмет. Я и так прозимую. Петух говорит, и я тоже. Бык видит, дело плохо, надо одному хлопотать. Но, говорит, вы как хотите,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 Говорит гусь, так я весь мох из твоих стен повыщиплю, Тебе же холоднее будет. Не пустишь, говорит петух, так я взлечу наверх, Всю землю с потолка с грибу, тебе же холоднее будет. Что делать быку? Пустил жить к себе и гуся, и петуха. Вот живут они себе, до да поживают в избушке. Отогрелся в тепле петух и зачал петух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 «Хорошо, кумушка, — говорят медведь и волк, — мы твоих услуг никогда не забудем. Пойдем же, приколим да поедим». Лиса привела их к избушке. «Кум! — говорит она медведю. — «Отворяй дверь, я наперед пойду, петухасье». Медведь отворил дверь, а лисица вскочила в избушку. Бык увидал ее, И тот прижал к стене рогами, а баран начал осаживать по бокам из лесы и дух вон. «Что она там долго с петухом? Управиться не может!» — говорит волк. «Отпирай, брат михаил Иванович, я пойду!» «Ну, ступай!» Медведь отворил дверь, а волк вскочил в избушку. Бык и его прижал к стене рогами а баран, ну, осаживать по бокам, и так его приняли, что волк и дышать перестал. Вот медведь ждал, ждал, что он до сих пор не может правиться с бараном. Да я пойду. Вошел в избушку, а бык да баран и его тотчас приняли. На силу вон вырвался и пустился бежать без оглядки.